Глава двадцать восьмая. Королевский дворец, как всегда, дышал величием, роскошью и самыми ядовитыми сплетнями. Уже на крыльце графиню коров поджидали несколько дам в теплых зимних плащах, опушенных нежным мехом белки, лисы или даже куницы. Модные прически, колючие взгляды. Они пристально внимательно изучали сначала карету с гербом, обрамлённым траурной лентой, а потом саму графиню Корф, посмевшую явиться во дворец не в трауре и даже не в облике серой мыши, а в дерзком, алом наряде и тяжёлом плаще, подбитым непонятным серебристым мехом. Мимо болтушек и сплетниц Делиана прошла, не оглядываясь. Ей еще помнились презрительные взгляды и колкие замечания в прошлый раз, когда она приехала на аудиенцию в строгом черном платье и черной мантилии. Еще никто не знал, что она ждет ребенка. Еще не вскрыли завещание графа и ее обфыркали, как постаревшую лошадь. На выезд, то есть замуж, негодна. Но вроде и в суп, то есть в гроб еще рано. А вот в просторном холле центрального здания ее поджидал барон Сиан, бессменный секретарь его величества. Он вежливо помог ей снять плащ, небрежно кинул его на руки лакея и предложил руку. «Идемте, графиня, его величество ждут». Делиана вежливо наклонила голову и оперлась на руку барона. Немолодой, но крепкий, Он вел ее неспешно и будто нарочно через все самые людные покои дворца. Большая гостиная, полная придворных, проводящих время между официальными выходами Его Величества и короткими должностными обязанностями. Гвардейский зал. Офицеры вскочили, отдавая честь не то секретарю, не то его спутнице. Дамский зал. Дежурные фрейлины проводили их взглядами, явно запоминая. Дворцовая галерея — место встречи всех болтунов и сплетников. Каминный зал. гобеленовая гостиная. Еще одна галерея, на этот раз детская, чтобы не только сами придворные, но и все мамки-няньки-гувернантки увидели графиню Корф, идущую по залам в роскошном алом платье. И обязательно заметили ступающую след кормилицу с младенцем и двух громадных орков с боевыми топорами, охрана супруги-посланника степей и точка. Король принял вдовствующую графиню Корф в своем парадном кабинете, полном позолоты, дорогих безделушек и украшений. Здесь его величество не работал с бумагами. Здесь он только вручал указы, постановления и распоряжения. Делиана вспомнила эту маленькую подробность и почтительно присела в реверансе. Судя по выбору кабинета, его величество уже все решил, а значит, нет смысла трепыхаться и нервничать. «Добрый день, графиня! Можете встать!» сказал монарх, пристально рассматривая и саму Делиану, и ее сопровождение. Оставить орков за дверью или разоружить не удалось. Они корчили рожи и гудели. Приказ при любой попытке выставить их или сдвинуть с места. Делианна неслышно выдохнула. «Графиня!» «Значит, король сохранил ее титул, несмотря на странность с точки зрения аристократии брак. Она по-прежнему часть аристократического общества, и ее сын не станет парией. Слава духом «Я рад, что вы в добром здравии», — продолжил король, разглядывая молодую женщину в роскошном даже по дворцу мерком платье. «Вижу, ваш второй брак пошел вам на пользу». Он неопределенно кивнул на сплетенную шелковых нитей и драгоценных бусин ленту, украшающую довольно низкий вырез платья Делианы. Зная, куда отправляется, она сплела эту ленту для себя и украсила ею свой наряд. Еще одна лента, поуже, переплетала волосы, уложенные в модную прическу. «Благодарю за комплимент, Ваше Величество». Делиана позволила себе легкую улыбку и повернулась к Иррыну. «Хотите познакомиться с графом Корф?» «Пожалуй», — король с интересом взглянул на младенца, обвитого такой же лентой. «У него ваши глаза, графиня, и такие же золотые волосы. Воспитайте его достойным наследие предков». «Приложу все усилия, Ваше Величество», — присела в книг Ксени «Мой подарок новорожденному графу». Монарх протянул графине свиток. Указ, подтверждающий его имя, титул и ваши полномочия как опекуна. Вторым опекуном назначен ваш супруг, генерал Тырген. Графиня с благодарностью приняла бумагу постаравшись не выдать своего изумления. «Генерал?» Но король, вероятно, догадался, потому что с легкой улыбкой пожал плечами. «Генерал, если перевести заслуги вашего мужа на человеческий язык». Поскольку прием посланника был официальным, мы пригласили несколько знающих людей из дипломатического корпуса и получили все необходимые разъяснения по символике и полномочиям. Вы удивительная женщина, графиня. Ради вас вся степь решила объединиться и подписать договор о сотрудничестве на 7 лет. С маленьким условием договор пролонгируется, пока вы остаетесь госпожой соленых камней. Да и сглотнула, ощутив на миг всю тяжесть ответственности, лёгшей на плечи. Но всё же нашла в себе силы ответить. «Я надеюсь, что благодаря моему мужу и сыну этот договор будет продлеваться много-много десятилетий, Ваше Величество». «Мы тоже на это надеемся», — всё ещё думая о чём-то своём сказал король и махнул рукой, отпуская подданную. Графиня вышла и некоторое время летела по галерее, не замечая ничего вокруг. Она по-прежнему графиня, а еще жена генерала, владелица замка Корф и других земель. Невероятно, невозможно, но всё получилось, потому что совет старейшин на ее стороне. Им нужны соль, хлеб и мирные договоры с людьми, а ей нужны Тыргын, ее сын и мирная жизнь в ее замке. Графиня едва не засмеялась от радости вслух, но вспомнила, где находится. Она остановилась, подошла к окну и засмотрелась на Королевский парк, все еще укрытый снегом. Как сильно этот парк отличается от просторов степи! ваша светлость!» — кашлянула кормилица. «Его светлости пора спать!» домой решила Делиана, и поспешила к выходу, не обращая внимания на придворных болтунов Хотят узнать новости? Пусть трясут королевского секретаря. Она поговорит обо всем этом с Террыгыном и только с ним. Что значит степь объединилась ради нее? Почему генерал? И что ей делать сейчас? Оставаться в столице? Уезжать в замок? Возвращаться в степь? «Столько вопросов, и где же тот зеленокожий тип, который должен на них ответить?» Тыргын ждал жену дома. На него, безусловно, произвели впечатление и королевский дворец, и прием, и сам король, не молодой, но сильный духом мужчина в роскошных одеждах. Еще большее впечатление на Тыргына произвели придворные дамы. Поначалу он, конечно, засмотрелся на ярких красавец сияющих золотом и серебряной вышивкой на рядах. Вот только услышав их разговоры, понял, что чуть не угодил в змеиное кубло и предупредил остальных воинов. «С женщинами из дворца не связывайтесь. Мало того, что змейки ядовитые, так еще и замужние все». Чуть что нажалуются мужьям, а те — королю, и не будет орком покоя и торговли. В ответ его друзья пожали здоровенными плечами, но предостережению вняли. Все равно для них человеческие женщины, особенно аристократки, казались слишком хрупкими. «Не обнять, не приласкать, вдруг сломается». А вот витиеватые речи Тырген слушал внимательно. Люди почему-то были уверены, что ему быстро наскучат словесные кружева. Да только в степи любят поговорить долго и красиво. А еще есть сказители, умеющие без долгих перерывов по целому дню вещать о героях древних времен. Когда представитель короля завершил свою речь изящным оборотом, и после с легкой усмешкой спросил всё ли понятно уважаемому посланнику степи?» Терген поднял подбородок и ответил «Не все. В вашей речи не прозвучали гарантии королевства людей. Количество припасов, которые ежегодно будут поставляться в центральный стан в обмен на помощь степи с разбойниками и беглецами, Также я не услышал фиксированных цель на соль, хлеб и меха, запрет на появление в степи вольных торговцев, подтверждение границ и приезда в стан официального представителя Его Величества со свитой для решения насущных проблем. Придворный поперхнулся и почти испуганно обернулся на короля. «Я рад, генерал», — сказал король что вы внимательно слушали приветственную речь. Полагаю, остальные вопросы мы решим в рабочем порядке. Что ж, давайте решать, Ваше Величество», бодро сказал Тырген, улыбнувшись так, чтобы свете свечей и ламп сверкнули его клыки. Отвертеться от переговоров воинственный орк не позволил никому. Правда, когда споры о поставках и границах зашли в тупик, Ему попытались мягко угрожать. Мол, замужество графини лишает Делиану титула. Да и сын ее может быть передан под опеку другой семье, раз уж его мать стала женой какого-то степного бродяги. Пришлось не только клыки показывать, но и небрежно бросать в пространство. Моя супруга прожила пять месяцев в степи. Ела мясо руками, спала на кошме шила мне одежду и ухаживала за шатром. Родила зимой в степи, не испугавшись стаи волков, которых я пустил на ее плащ. Вы думаете, такую женщину способна испугать ваши бумаги? Степь приняла ее. Степь станет на ее защиту. Если совет не найдет необходимого нам в этом королевстве, мы обратимся в предугорье. Но в таком случае некому будет сдерживать молодых амбициозных воинов, желающих раздобыть украшения для своих невест. Если у молодого орка нет стада и достатка, он идет в набег. Поняли его быстро, так что обсуждение не затянулось. Подписали бумаги, поставили печати, и после этого один из придворных, утирая пот, сказал... Никогда еще так быстро договоров не подписывали. «А вы попробуйте, милейшая, откажите этому варвару с клыками», с усмешкой сказала ему второй переговорщик. Интересно было бы взглянуть на эту графиню Корф. Что там за сокровище такое, что даже эти варвары готовы признать ее своей? Так ей кажется, аудиенция назначена. станем у приемной, полюбуемся. Турген едва сдержал рык, подслушав эту болтовню, но заставил себя выйти из зала переговоров и дойти до своего коня.